Локация четвертая. Солнце. Когда Гриша Лютаев предложил Терентию присоединиться к группе, собравшейся в путешествие по солнечной системе на яхте «Синтрейл», молодой биохимик вздохнул с облегчением. В противном случае ему пришлось бы выдумывать другой способ попасть на борт яхты, а приглашение приятеля сразу решало проблему. О том, что он собирается отдохнуть подальше от земли, Терентий напоминал Грише не раз попросив выбрать место по душе, и креативная идея соседа по жительству, квартиры обоих располагались в одном и том же доме, на одном и том же этаже, подходила по всем параметрам. По планам турагентства яхта «Синтрейл», принадлежавшей известной египетской турфирме «Меркава», слабившейся комфортным обслуживанием по формату «Все включено», должна была пройти маршрутом «Луна-Венера-Меркурий-Солнце», и последний пункт ее вояжа интересовал Терентия больше всего. Задание разобраться с земным светилом он получил еще год назад, и теперь появилась возможность исполнить приказ начальства. Ему исполнилось 28 лет. Это был крупнотелый добродушный уволень, с виду и по манере поведения никогда не занимавшийся спортом. Терентия окончил биофак Дальневосточного университета, ДВУ. И уже три года работал в Магаданском восстановительном центре, разводившем мамонтов и морских обитателей, исчезнувших в результате деятельности человеческой цивилизации. После того, как люди научились менять себе утраченные или больные органы на здоровые, стало модно выращивать вообще не присущие телу человека, такие как третьи руки, глаза, кошачьи уши и многое другое. Терентий еще в универе увлекся биоскринингом, разновидностью киберспорта и даже стал чемпионом края по биолангу, победив в самом престижном виде этого спорта — нанохакинге, опиравшимся на скоростное выращивание биомехов с помощью нанотехнологий. Разумеется, он прекрасно владел цифрогоном и мог подолгу работать с кванками в режиме один на один. В отличие от Гриши Лютаева, с которым Терентий дружил уже лет 10, он не хотел усовершенствовать организм ни с физиологической точки зрения, ни с биометрической, хотя под нажимом руководства вшил себе кое-какие гаджеты. Вшинник, устройство псизащиты нанорезерв в позвоночнике и кое-что потоньше. При росте в метр девяносто шесть он вполне мог заниматься спортом, к примеру, волейболом, но спорт его никогда не интересовал, хотя природа подарила Терентию неплохую фигуру, которую портили только слишком толстые, на взгляд гриши ноги. Гриша предлагал ему оцифровать не только икры, но и брюшной пресс. А потом, когда Терентий сказал ему, что не собирается участвовать в ЛГБТ-оргиях, хотя бы нос, придав ему греческий контур, но Терентий отказался и от этого. Сам Гриша изменил не только нос, но и брови, и уши, и даже нарастил крутые мускулы, но девушек это привлекало ненадолго. У Гриши был слишком легкий характер, и его легкомысленность надоедала им быстро. Что касается женского пола, то девушка у Терентия была сотрудница центра. Однако она в последнее время увлеклась биопротезированием, заменила себе легкие для долгого пребывания под водой, Она занималась дайвингом. Затем объявила Терентию, что если он не сделает то же самое, они расстанутся, и чувства парня поостыли. Сбор тургруппы состоялся утром по времени Мурманска, 21 февраля. К этому времени Терентий взял положенный ему за год труда отпуск, сдал свою работу начальству и ощутил прилив бодрости и позитивной энергии в предчувствии интересного путешествия. Всего в группу вошло 20 человек. Из них восемь – женщины разного возраста. Терентий удивился, когда узнал возраст старшей туристки, немки Эльвиры Бернштайн. Ей исполнилось 80 лет. Но выглядела эта любительница острых ощущений вполне здрава До деменции, поразившей Германию в середине века, ей было далеко. И вела себя фрау Эльвира, как называл немку гид, живой трописта, неискин. Жозе Мануэль Бартоломео, совершенно адекватно. Но были в группе и представительницы женского пола намного моложе и симпатичнее. Одна из них, Галима Шарли, была француженкой в четвертом поколении. Ее предки в начале 21-го столетия пересекли Средиземное море и нелегально поселились в Италии, откуда чуть позже переехали во Францию которая к 2050 году превратилась не просто в прибежище беженцев из Азии и Африки, а вообще стала евроисламским патриархатом. Галима приглянулась к Григорию, и он даже попытался завязать с ней знакомство. Пока яхта добиралась с французского космодрома Кура до Луны, приятель Терентия успел представиться дамам, с Галимой летела настоящая француженка Вивьен, рассказать несколько историй своей богатой приключениями жизни, и надоел им до такой степени, что дебушке начали сторониться казаха, каким он им представился. В этом вопросе Терентий вполне понимал Гришу. Несмотря на потепление отношений между европейцами и россиянами, больше половины санкций в отношении России так и остались преградой для дружбы. Холодок между народами Европы и России сохранялся. Русским туристам часто напоминали об их агрессии, потому что после Украины пришлось дефашизировать и страны Прибалтики, что заставило НАТО пойти на попятную, дезавуировав провокационные заявления сошедших с ума европолитиков. На Луне яхта «Синтрейл» не задержалась. Туристы осмотрели пару кратеров, имеющих пещеры под ними, явно проложенные гостями солнечной системы тысячи лет назад, и полюбовались на музей под открытым небом, сооруженный американцами в районе посадки единственной реальной экспедиции корабля «Аполлон-17» в 1972 году. Остальные якобы посадки оказались постановочными съемками, призванными убедить мировую общественность в превосходстве американской нации. После часового путешествия туристов на луноходе вокруг музея, в течение которого почти все восхищались высокими технологиями лжи США, яхта отправилась дальше, к Венере, второй планете системы. Разумеется, Терентий, как многие образованные люди, знал характеристики планеты, выделяющие ее среди остальных спутников Солнца, но еще ни разу на поверхности Венеры не бывал. Станции и базы на ней появились еще в середине века. Однако высокая температура толстой углекислой атмосферы Венеры до 450 градусов Цельсия, частые кислотные ураганы и сернистые вулканы заставляли исследователей подходить к проблеме обеспечения безопасности очень серьезно. И туристов до 1975 года на планету не пускали. Но после создания земными учеными и инженерами сети метро Мгновенного транспорта, термин «метро» подходил для него как никакой другой. На всех планетах системы начали, как грибы, расти отели и развлекательные центры. Особенно преуспевали в их создании китайцы и турки, которые еще 10 лет назад успели запустить на орбиту вокруг Венеры гостиницу для экстремалов под названием «Тур-мажор». Яхта причалила к сложному кристаллу гостиницы – Туристы пересели на борт модуля Пакмак, не боящегося ни ураганов, ни кислотных дождей, ни других космических катаклизмов, и модуль окунулся в закрытую от солнечных лучей толстым слоем облаков шубу атмосферы Венеры, в которой еще 40 лет назад была открыта бактериальная жизнь. Маршрут венерианского турмодуля пролегал мимо двух вулканов и дотянулся до горного кряжа, имевшего название «Урановая голконда Здесь были найдены урановые руды, в соответствии с названием местности писателями Стругацкими. Налюбовавшись на тусклые желто-коричневые ландшафты, блещущие полосами слюды, группа вернулась в отель. На следующий день, 24 февраля, яхта отправилась к Меркурию. Так как это был прогулочный рейд, и туристы никуда не торопились, развлекаясь на борту Синтрейла видеоиграми, алкоголем и созерцанием космических просторов, то к ближайшей отсветило планете яхта прибыла только 26 февраля. И гид похода жазе Мигель Бартоломео сразу предложил отправиться к Солнцу, не финишируя на Меркурии. «Появилась новая инфа!» — возбужденно сказал он, собрав всех в зале визинга яхты. На солнце обнаружено необычное пятна, подозреваемые в искусственном происхождении, и мы можем полюбоваться на одно из них. Только придется доплатить за изменение маршрута. Возражения есть?» Возражений не было. Молодые туристы, которых было большинство, согласились на все условия. Пришлось и Терентию с Гришей присоединиться к ним, чтобы не выглядеть, если не трусами, то лохами совещались в зале Визинга, сидя в удобных, уютных креслах, поэтому всем казалось, что они в полной безопасности, беспокоиться не о чем, и о последствиях никто не думал. Но гид все же спросил, убедившись в положительном решении группы лететь прямо на солнце. «Нас могут не подпустить близко, риск велик, поэтому прошу всех подписать протокол квалитета безопасности». «Срам?» — рассмеялся Григорий. «Срам!» — с улыбкой кивнул Жозе Бартоломео. Аббревиатура означала статью инструкции под названием «Сведение риска к абсолютному минимуму». И соблюдать ее рекомендации должны были все путешественники. «Подпишем!» — сказал Гриша, не оставлявший надежды на взаимность со стороны француженки. «Лишь бы команда яхты не спасовала! Капитан дал добро!» но ну, тогда все в порядке. Сюда кто-нибудь залетал из туристов?» «По моим сведениям, никто. Тем более, надо поставить официальный рекорд». Помещение заполнили веселые возгласы пассажиров, неожиданно получивших доступ к еще одному развлечению. «Только прошу надеть кокосы», — добавил Жозе Бартоломео. «Не обязательно», — отмахнулся Гриша, видя, что его бесшабашная реакция нравится големе. «Яхта защищена не хуже военных кораблей». Неизвестно, подействовали ли на туристов его слова, но переоделись в компенсационные костюмы спасателей, так расшифровывалась аббревиатура «Кокос», далеко не все путешественники. Во всяком случае, ни Григорий, ни француженки, ни фрау Эльвира надевать защитные спецкостюмы не стали. Терентий же, привыкший к трудовой дисциплине работающего в вживую центра в Мурманске, плюс некоторые внутренние причины, переоделся. С минуты уговаривал приятеля сделать то же самое, потом отстал. Синтрейл включил шпук, развил скорость до третьей скорости света, приблизился к Солнцу и завис на орбите исследовательских станций через два часа. Так как после объявления гида и отказа от посадки на Меркурий, Яхту не остановили. Терентий сделал вывод, что соответствующие органы Солнечной системы, отвечающие за безопасность космоплавания, не увидели нарушений в этом маневре. До Солнечной хромосферы оставалось около 500 километров. Ниже опускались только беспилотные аппараты, но и этого расстояния вполне хватало, чтобы оценить масштабы звездных процессов. С земли родное солнышко казалось небольшим ярким пузырем размером с дыню. С поверхности Меркурия сферой пламени диаметром с жульверновский воздушный шар, однако с расстояния в полтысячи километров это была просто стена кипящей гранулированной плазмы, смотреть на которую без светофильтров было невозможно. В зале Визинга наступила тишина. Туристы с благоговейным восхищением рассматривали поверхность звезды, давшей жизнь человечеству, и молчали, изредка обмениваясь тихими репликами. Система обзора яхты отлично справлялась с потоками света, притушив накал хромосферы Солнца и даже выделила на нем детали – факелы, петли, протуберанцы и пятна. Пятен было много. И Терентий почувствовал смутное беспокойство от этой россыпи веснушек. Подумал, как лицо больного корью. Прямо настоящая сыпь. Хотел обратить на это внимание Гриши, но заговорил гид. «Есть предложение спуститься ниже, прямо к самым подозрительным пятнам. С небольшой доплатой. Возражения будут?» «А нас не погонят отсюда?» Спросил кто-то из мужчин постарше. Мне говорили, что зона охраняется пограничниками, а у пятен работают экспедиции. Мы им не помешаем, капитан гарантирует безопасный крюк, но придется доплатить. Доплатим!» — донеслись голоса. «В таком случае поехали!» Яхта развернулась носом к пламени и начала спуск. Яхтой управлял экипаж турецкого космофлота в составе 11 человек не считая трех живых стюардов, обслуживающих наравне с ботами пассажирскую палубу. Капитаном корабля был 37-летний Кабол Чао Жуглу, опытный косман, облетавший чуть ли не всю солнечную систему вдоль и поперек. Способности гида уговаривать подопечных доплачивать за новшества и смену маршрута он знал хорошо поэтому не чувствовал дискомфорта, получая от усложнения плана полета не только эстетическое удовольствие, но и дополнительную валюту Нырнуть в солнечную атмосферу яхте разрешили только со второго раза, когда он пообещал дежурному ООНовского космобеза отблагодарить его. И Сентрейл, наконец, окунулся в хромосферу светила и двинулся к группе подозрительных пятен, над которыми действительно висели четыре беспилотных Пакмака, то и дело десантирующие дроны помельче в недры Солнца. По закону соблюдения открытости космоса, земные космические суда должны были поддерживать все доступные виды связи постоянно. Поэтому экипаж яхты мог слышать рабочие переговоры в районе Солнца. Радиосвязь здесь вследствие мощных перепадов магнитных полей работала плохо. Гравитационные волны из-за большой массы Солнца тоже искривлялись произвольным образом. И компьютер яхты включил интерком в диапазоне нейтринных потоков. Стали слышны тихие реплики специалистов на бортах кораблей и свисточки сверхскоростных бесед беспилотных аппаратов. «Помягче, Валик!» — услышал капитан яхты передачу на русском языке. Ему ответили «Стараюсь». Потом заговорили на английском, позже на китайском и снова на английском. К цепи пятен было послано не меньше пяти специальных модулей с ядерной защитой, и ученые обсуждали свои проблемы. Кто-то сыпал цифрами, очевидно читал донесения дронов, кто-то пел, кто-то шутил, но были слышны и осторожные советы не подходить куда-то слишком близко. Не только туристы никогда не бывали в такой близости от Солнца, но и специалисты тоже. Поэтому их чувства, укладывающиеся в диапазон от восторга до страха, можно было понять. Яхта окунулась в хромосферу светила, и зал полностью погрузился в световой шторм. Миновали нечто вроде гигантского факела, диаметром, наверное, больше Юпитера. Корабль тряхануло, послышались вскрики и шутки. «Здорово, да?» Повернулся к Терентию Гриша. «Мы плывем в океане пламени!» «Вообще-то мы зря рискуем», ответил Терентий рассудительно. «Мы могли бы просто послать дрон». Григорий рассмеялся. «Кто не рискует, того не любят девушки! Как вам пейзаж, Галя? Безумно красиво, правда?» «Страшно», покачала головой француженка. «Ничего, через пять минут вернемся», поспешил успокоить девушку гид. «Посмотрим на пятна и обратно!» Яхта нырнула сразу на тысячу километров. Система видеообзора Синтрейла скорректировала яркость изображения, и под кораблем в оранжево-золотой каше солнечных гранул протаяла дыра в форме многолучевой звезды. Диаметр звезды, лучи которой непрерывно танцевали, то удлиняясь, то укорачиваясь, достигал 400 километров. И когда компьютер показал часть объема провала багрового цвета, стало видно, что это не дыра, а нечто напоминающее поверхность щетки. Ее шипы тоже все время шевелились, вырастая или уменьшаясь, отчего казалось, будто странное образование дышит. — Похоже на заросшее травой поле для гольфа, — сказал Григорий. Только трава пожухла. — Это не трава заметил сосед Гриши, бородатый седой бельгиец по имени ванхуза Скорее всего, потоки плазмы. «Или магнитные силовые линии», — добавил кто-то. «Вообще-то магнитные линии сгибаются петлями», — авторитетно заявил гид. «А эти торчат, как ворсинки-щетки». «Капитан, что скажете?» «Судя по переговорам исследователей», — ответил кабол Чао Жуглу. «Они сами не знают, что это такое. Все, что я понял, пятна такими не бывают». «Чтобы сказать это, не обязательно надо было лететь на солнце!» — язвительно проговорил Ван Хузе. «Непонятная штуковина», — сказал другой бородач из группы мрачноватого вида. «Я таких пятен не видел». Еще они говорят, что объект похож на мембрану, и что таких пятен по всему Солнцу насчитывается уже больше сотни. «Мембрана размером с Юпитер?» — скептически сказал Григорий. «Но и воображение у спецов!» «Много мы знаем о мембранах», — проворчал бельгиец. «Послушайте», — пришла идея Гриша, «почему бы нам не спуститься пониже и не полюбоваться на эту... М -м, мембрану вблизи?» я за вскинул руку парнишка в желтом комбинезончике говорившим что он по легендар я тоже неожиданно поддержала его фрау эльвира не возражайте господа реплики сидящих в зале показали что туристы согласны сделать еще один шаг в пламенную бездну жазе командуй капитан народ просит зрелищ подхватил гид — Вообще-то нам уже поступил сигнал, — сообщил уже Чаужуглу. — Могут оштрафовать на кругленькую сумму. — Мы оплатим, — объявила немка. — Они платят, — сказал гид. — А меня могут лишить лицензии. — Капитан, раз уж мы зашли так далеко, давайте нырнем буквально на пару минут и тут же вернемся на безопасную орбиту. Повисла пауза. По-видимому, Чао Жоглу и спрашивал разрешение у служб безопасности доставить туристам радость нового приключения. Потом раздался его голос. «Приготовьте съемочную аппаратуру. Идем вниз 15 минут, 5 минут висим и возвращаемся». Раздались аплодисменты. Туристы достали мобильные к Xiaomi, собираясь устроить сеанс селфи на фоне солнечного пятна. Не сделал этого только Терентий, которому стало не по себе. Из рубки в зале визинга включили внешнее аудиосопровождение, и зал заполнили странные звуки — гул, визги, очереди стуков, вопли и даже чуть ли не человеческие голоса. Яхта достигла высоты ста километров над плывущей поверхностью щетки, замерла, покачиваясь. Внезапно в зал ворвался густой, хрипловатый баритон. «Корыто с бортовым номером 113! Куда лезете?» — говорили на русском языке. «Быстро назад! Зона закрыта для всех видов транспорта, кроме специального! Вас нет в журнале пропуска!» «Нас никто не предупредил!» — ответил незнакомцу капитан Чао Жуглу на турецком языке. Очевидно, он врал, но ему и не оставалось ничего иного потому что любое признание в данной ситуации имело нехорошие последствия, а подзаработать на туристах, согласных тратить валюту на адреналиновые переживания, он был не прочь. — Немедленно возвращайтесь! — взревел какой-то начальник, обеспечивающий безопасность зоны контроля. — Даю десять секунд. Отсчет пошел. — Сейчас, сейчас уходим. — перешел на русский чау-жуглу. Хотя яхта все еще продолжала опускаться. Надо было вывесить предупреждающие знаки вокруг Солнца. «Что вы сказали?» — изумился собеседник. «Шутите? Это вам не астероид и даже не планета. Зонд, кстати, предупреждает все приближающиеся аппараты. Кто там у вас главный на корыте? Сопровождающий маршал или кто еще? Полковник Туристической службы транспортной безопасности жазе Бартоломео». Откликнулся гид дребезжащим голоском. Терентий с интересом посмотрел на смуглый лиц парня, который явно говорил неправду. Транспортные маршалы никогда не получали звание полковника. — во что, не инструктировали перед туром? — продолжал сотрудник контроля зоны. — Вокруг солнца объявлена зона кодового доступа. — Мы всего на минуту. — Дьявол! — Дьявол! «Вас же на пару лет сошлют на марсианские рудники!» Гид вспотел. «У меня на руках карт-бланш Всесолнечного Турсоюза!» «Да какой еще карт-бланш? Убирайтесь!» Капитан начал Бартоломео, собираясь дать команду Чао-Жу-Глуб всплывать, но не договорил. Из недр исполинской щетки вырвалась вверх черная струйка. Распалась на отдельные нитки, образовавшие сеточку, и та стремительно опутала начавший подниматься корабль. Туристы с криками повскакали с мест, бросаясь из зала в коридор, создали пробку в проеме двери. Григорий подскочил к француженке, схватил за руку. — Бежим, галочка! Поднялся и Терентий, раздумывая, что делать. То ли бежать вслед за всеми в жилой сектор яхты, то ли оставаться в зале. Сеточка черных линий между тем превратилась в подобие гигантской авоськи и понесла яхту вниз, вонзая в чищобу ворсинок. Рывок был так силен, что с инерцией не справился даже гравитационный нейтрализатор. Толпу туристов буквально вынесло в коридор, закричали женщины, кто-то из мужчин выругался. Терентия тоже зашвырнула в погаш шевьем обзора, но на нем был кокос. Компьютер, которого самостоятельно включил системы защиты, зарастил шлем и не дал владельцу разбиться о стойку бара. Тем не менее, когда молодой человек пришел в себя, в зале уже никого не было, не считая вцепившихся в столики сервисных роботов. Терентий включил антиграф, прыгнул к двери, и в этот миг в стене зала разверзлась трещина, в которую ворвался огненный вихрь.